Глава седьмая. Я разволновалась и мчалась по коридору без остановок. Влетела в комнату запыхавшаяся, с трясущимися руками и бешеным взглядом. Забыла, что меня ждут и волнуются, а мой вид демонстрирует, как прошел допрос. Явно не гладко, судя по моему состоянию. Девчонки ведь не знают, что связывает меня и Натаниэля. «Рина, все хорошо», — ко мне кинулась Мира. «Что ты узнала? Произошло еще что-то плохое?» «Ничего». Я покачала головой и сглотнула. Все нормально, правда. Просто разнервничалась. Простите, напугала вас. Сейчас приду в себя». «Нас тоже вызовут сегодня», — пискнула Альма. «Нет». Я выдохнула, пытаясь успокоить дыхание. «Не думаю. Мне кажется, сейчас надо попытаться поспать. Завтра с утра будут разбираться. И этот проверяющий из столицы? Что с ним?» Альма, кажется, готова была упасть в обморок от страха. «Он очень злой!» Вот уж от Миры я такого вопроса не ожидала. Она производила впечатление самой пофигистичной из нас. «Это Натаниэль», — пояснила я. «Они прислали Натаниэля». «Это хорошо или плохо?» Альма нахмурилась. «Скорее хорошо», — заметила Сабрина. «Он хотя бы действительно будет искать того, кто убил Элоизу. Гранд-Мэршу не наплевать на нас». Другой попытался бы все замять. Да и ректор, думаю, хочет. Академии крайне невыгоден скандал. И так на нее направлено слишком пристальное внимание. Сначала наша группа кинула тень на безупречную репутацию элитного мужского заведения, а теперь вот убийство. Поэтому Натаниэль – это определенно хорошо. Он не похож на человека, который будет замалчивать важные факты в угоду ректору. Но одновременно и плохо, так как теперь он точно не вернется к курированию нашей группы. «Как думаете, кого нам дадут?» – поинтересовалась Зейна. «Не знаю», – ответила я, удивляясь, что подругу интересуют такие вопросы, когда всех занимает исключительно убийство Элаизы. «Честно сказать, мне все равно. Я спать. День был адским. Не могу больше бодрствовать. Возможно, завтра станет чуть лучше». «Это вряд ли», – приободрила меня Сабрина. Но поспать и правда стоит. Я уснула не сразу, хотя очень хотела. До звона в ушах. Но едва закрывала глаза, как видела перед собой лицо Натаниэля. Зачем я убежала? Возможно, стоило поговорить с ним сегодня. Как он поведет себя при свете дня? А вдруг снова сделает вид, будто ничего не произошло? Что тогда делать мне? Наверное, поступить так же. Если он снова предпочтет забыть про поцелуй, Я не прощу. И не позволю собой играть. Если завтра Натаниэль пройдет мимо меня, как ни в чем не бывало, больше я его к себе не подпущу. А если не пройдет? спросил вредный внутренний голос, и я растерялась. Что делать в этом случае, я не знала. У меня ведь договоренность с Сильхом. Я обещала притвориться его девушкой. Смогу ли я предать принца? Он ведь на меня рассчитывает. Но. С другой стороны. Мои выдуманные отношения значили для меня намного меньше, чем произошедшее между мной и Натаниэлем сегодня. Засыпала я успокойная, разобравшись хотя бы в себе. С утра проснулась довольно бодро. В комнату влетела взъерошенная Мира и завопила. «Встаем скорее! Там король приехал с визитом! И еще родители! Много разных родителей! Кажется, весть о смерти Элоизы вышла за пределы академии, и нам велели спешить! «Но король-то должен был узнать еще вчера», — сонно пробормотала я, с трудом понимая, чего мира от нас хочет. Она была слишком активна для раннего утра. «Он и узнал. Но дело такое резонансное, что пришлось приехать сюда. Всем велено привести себя в порядок и явиться на центральную площадь. Бегом, девочки!» Мэр Шадриан обещал, что тех, кто будет долго копаться, он оденет сам. «Ничего не скажешь. Очень бодрое начало дня». Мы напоминали сонных осенних мух, которые жужжат возле открытой форточки, но неизменно налетают на стекло и друг друга, создавая хаос и суету. Мы не могли поделить ванную, запутались в очередности, и в итоге сборы вышли длиннее, чем обычно. Причем у всех. Я даже после душа не проснулась. Коса, которую торопливо заплетала, получилась кривая, а пиджак от парадной формы застегнула неправильно. Пришлось заново застегивать все это немыслимое количество пуговок. В итоге в дверь уже барабанил мэр Шадриан и грозил из коридора разными карами, а я не могла найти один сапог. Зейна пыталась причесать непослушные торчащие в разные стороны кудряшки, у Сабрины был накрашен только один глаз, а подводка упала между комодом и стеной. И они с Мирой пытались ее оттуда достать, хотя, на мой взгляд, умыться было бы быстрее. Одна Рианна была невозмутима и собрана и смотрела на нас со снисходительным превосходством. Ее подружки выглядели не так безупречно. У одной были наизнанку надеты колготки, другая же не смогла найти сумочку и поэтому держала блокноты ручку, трепетно прижимая их к груди. Но они вышли в коридор с независимым видом, оставив нас копаться дальше. «Вот ведь стервы!» — выдохнула Альма. Она тоже собралась, но стояла и ждала нас, действуя по принципу «опаздывать так всем». Если опоздали все, значит, нам просто дали мало времени на сборы. А если кто-то успел собраться, то остальные капуши. Из комнаты мы выскочили взъерошенные и уже не в духе. А тут еще мэр Шадриан отчитал и пообещал наряд в грифониях-вольерах завтра с утра за то, что мы не можем быстро одеться. Мне хотелось придушить Риану. Впрочем, нет худа без добра. Я все равно собиралась наведаться к Грифонам. А тут и время искать не придется. Все равно надо туда идти. «Девочки, милые!» — взвыл мэр Адриан. «А сейчас бегом на главную площадь. Рина, найди своего ушастого!» «Кого?» — удивилась я. «Жениха! Стой с ним рядом, держи за ручку и улыбайся!» «Зачем?» Я буквально оторопела от немыслимого приказа мэрша. «Элоизу же убили!» Я думала, мы по этому поводу собираемся и куда-то бежим без завтрака. Причем тут я, Сильх, и еще улыбка. Улыбаться меня сейчас вообще не тянет. Ни Сильхом, ни без него. Король расстроен произошедшим. Спрашивал про единственный позитив в Академии. Вашу милую парочку. Стой рядом с женихом и изображай счастье. Нацепи улыбку влюбленные идиотки. Я знаю, у всех женщин в арсенале такие есть. После них мужики женятся. а потом не могут понять, как так получилось. «Я вообще-то сначала хотела доучиться», — выдала я. «Не хотела», — отмахнулся от меня Мэрш. «Сама мне об этом говорила меньше месяца назад». «Ну так это когда было? Вы что, не знаете? Мы девушки создания непостоянные». «Давайте непостоянные создания бегом! Отстаивать честь Академии! В прямом смысле этого слова! Стоять придется долго! Тут куча желающих что-то сказать! «Король! Члены попечительского совета! Родители! Дурдом, короче!» Мы послушно помчались на улицу и почти добежали, но меня из толпы выдернула обеспокоенная мама. «Риночка, ты как?» – заголосила она, и я не узнала свою холодную родительницу в этой слегка растрепанной женщине, близкой к истерике. «Нормально», – просипела я, – «но если ты посильнее сожмешь мои ребра или задержишь меня подольше, будут проблемы». «Какие?» – удивилась она, но объятия, от которых было трудно дышать, разжала. «Разные», – уклончиво отозвалась я, думая, как бы потактичнее сказать маме то, что я обязательно услышу от мэрша Адриана, если опоздаю туда, где мне уготована роль главной обезьянки в цирке. «Ну ладно, беги, моя хорошая, и знай. Мы с папой тебя благословляем. Так даже лучше». «Благословляем на что?» – возопила я. Но мама уже отступила под натиском мэрша Адриана. «Ну, Рина!» – возмутился он, оттеснив маму и ухватив меня за руку. «Еще пообщаешься с матушкой. Не последний раз видитесь. А вот ректора нашего не исключено, что и последний. Поторопись. Он хороший, между прочим, человек. Только вот невезучий. Такое несчастье на закате карьеры!» «Это почему в последний?» – ошарашенно спросила я. А потому что если в твоей академии убивают студентку из экспериментальной группы, отставка — это не самый плохой вариант. Побежали, давай быстрее! И найди своего белобрысого высокомерного нахала. Хотя зачем его искать? Сильх, сюда! Мне не нравилось то, с какой скоростью события закручиваются вокруг меня. Странная фраза, брошенная мамой, визит короля, указания, выданные мэршам для нас Сильхом, делать вид, будто мы пара, И все это на фоне возвращения Натаниэля и нашего с ним поцелуя. От плохого предчувствия хотелось взвыть и убраться отсюда подальше, к Натаниэлю, чтобы снова попасть в его объятия, ощутить вкус губ и поверить, что я ему не безразлична. Почему я вчера испугалась и сбежала? Надо было поговорить и не отпускать. Но кто же знал, что утро будет таким бодрым? Правда, я искала способ улизнуть, но мэр Шадриан... предусмотрительно держал меня за руку и не отпускал. Второй он поймал такого же немного ошарашенного сильха, притянул нас друг к другу и поставил парой, соединив наши руки. Я чувствовала себя, как на прогулке по детскому парку с кузеном. Не хватало только мне сладкой ваты, а ему шарика. Не знаю, что представлял сильх, стоя рядом со мной посередине коридора, но смотрел он на меня растерянно и немного виновато. Мэрш Адриан не отходил ни на шаг. Раздавал инструкции и контролировал, чтобы мы бодренько топали на выход. Даже времени поговорить не оставалось. «Что вообще происходит?» – спросила я одними губами, а принц лишь пожал плечами, показывая свою неосведомленность. Его лицо стало растерянным. Мы вышли на улицу и обнаружили, что вся площадь заполнена людьми. Родителей было даже больше, чем студентов. Я заметила папу, который, как всегда, был занят переговорами. Только вот его собеседник мне не очень понравился. Отец Сильха. А рядом две красивые, похожие друг на друга женщины. Точнее, женщина и юная девушка с длинными черными волосами. Они напрягали Сильха. Я услышала, как он шумно выдохнул и сильнее сжал мою руку. «Ты в порядке?» – шепнула я. «Прорвемся!» – коротко ответил он и потащил меня в толпу. «Но далеко уйти нам не дали». Мэр Шадриан бдел и поставил нас в первый ряд, поближе к месту, где будет выступать король. На свою родню Селих не смотрел, но его плечи и спина были напряжены. Он злился и нервничал, чувствуя их присутствие. «Может, сбежим?» – тихо и печально спросила я. «Тебе ведь тоже тут не нравится». «Нельзя», – коротко бросил он. «Нас хотел видеть король. Даже я, принц Ферри, обязан считаться с его мнением». Намекаешь на то, что мне будет совсем худо, если ослушаюсь, простонала я. Не тебе, но твоим близким, скорее всего! отозвался Сильк. Это правило власти имущих. Они оказывают давление на человека через семью и тех, кто ему дорог. Не подставляй родителей из-за каприза. Возможно, мы совершили ошибку, попавшись ему на глаза. Но сейчас не время игнорировать просьбы. Просто переживем этот день. Твой отец такой же! Он тоже играет людьми. «О, он в этом мастер!» Сильх хмыкнул. «К счастью, я знаю об этом с детства. Поэтому у меня и нет тех, через кого он может на меня надавить. А вот у него есть...» Принц бросил короткий взгляд через плечо на двух черноволосых. «Но он-то так не думает!» прошипела я. «Очень не хотелось стать той, через кого оказывают давление. Вообще-то он видел нас с тобой». и видел твое предложение руки и сердца. Мой отец не так глуп, как ты думаешь. Он знает, что таким образом я его злю. Но он вынужден подыгрывать и не понимает, как далеко я могу зайти. Это его и бесит. В этом и смысл нас с тобой. А это уже наши семейные тайны. Хмыкнул парень, и мне очень не понравился этот смешок. В тайны дома Фейри я вникать не хотела, только вот оказалась в них вовлечена. «Впервые я подумала о том, что совершила величайшую глупость, приняв одно из колец тем вечером. Слишком хотела утереть нос Адаму. Растерялась, не хотела портить шоу для короля. Не думала, что зайдет так далеко». Продолжить разговор с Ильхом не получилось. Перед собравшимися на площади с Эршелами и их родителями появился король в сопровождении свиты, который был и Натаниэль. «Гранд-Мэрш» стоял совсем недалеко от меня, И его горячий взгляд обжег пальцы руки, которую сжимал Сильк. Я попыталась ее освободить, но Фейри держал крепко. А король смотрел на нас с умилением. Вырваться было бы слишком неправильно. И я замерла, приклеив к лицу улыбку, как и велел мэр Шадриан. Сердце сжалось, когда Натаниэль отвернулся. Как и все собравшиеся, он верил, что мы с принцем пара. А я вчера слишком поспешно сбежала, не объяснив, что это не так. Было долго и нудно. Король толкал речь, ректор поддакивал и в конце, как и предполагал мэр Шадриан, подал в отставку. Видимо, так и правда было принято. На подведомственной ему территории произошло событие, которое бросило тень на репутацию Академии и самого ректора. Король сделал вид, будто сожалеет, но признал, что в данных обстоятельствах это правильное и мужественное решение. Правда, он пока не порадовал нас информацией о том, кто сменит ректора на посту, но, видимо, этот вопрос предполагалось решить позже. Впрочем, мне было все равно. Я и к этому не привыкла, так что кто его заменит, мне без разницы. Хотя по-человечески было его жаль. В смерти Элоизы его вины точно нет. Его Величество выразил соболезнование всем и за случившегося несчастья, пообещал лично проконтролировать, как идет расследование и обязательно наказать виновных. В общем, все как обычно. неискренне, но мотивирующе. Я уже думала, что наша сильхом миссия закончена, и скоро нас всех отпустят заниматься своими делами. Тогда я наконец-то поговорю с Натаниэлем и все объясню. Я даже расслабилась. Как выяснилось, очень даже зря. Пропустив часть королевской речи, я очнулась от своих мыслей только на фразе «Зимний бал – волшебное время». И несмотря на невзгоды, мы верим. В этом году стоит сделать его особенным. Сегодня ко мне обратились родители одной замечательной пары и попросили благословения. «Какого демона?» – прошептала я, а Сильх сильнее сжал мою руку. «Боги, мама, серьезно?» – мысленно возвала я к родительнице. «Именно про это благословение она говорила сегодня. Но зачем им это надо?» Я скосила глаза на Сильха, подозревая, что в этом есть доля его вины. Лицо парня было каменным, но в глазах я увидела отражение моей паники. Нет, он тоже не хотел заходить так далеко. Мы вместе оказались заложниками какой-то глупой ловушки. В это сложное и печальное время нам показалось уместным сделать что-то символическое и красивое. Молодые люди, как вы смотрите на волшебную зимнюю свадьбу, благословленную монархом? Король взглянул на нас. «А я потеряла дар речи. Нужно придумать, как отказаться и сделать это прямо сейчас. Наплевать на последствия. Сильх, конечно, хорош, но это не значит, что я хочу за него замуж». Я начала неуверенно. Сильх посмотрел на меня, согласно кивнул и сказал. «Ваше Величество». Но договорить король не дал и с холодной улыбкой ответил. «Вот и замечательно. Я знал, что вы согласитесь». Я почувствовала, что мне не хватает воздуха. Король явно понимал, что мы не в восторге, но предпочел это проигнорировать. Зачем? «Ну-ка, идите сюда!» — позвал он. Нам не осталось ничего другого, кроме как выйти к монарху. Как-то незаметно рядом оказались сияющие родители. Точнее, мои сияли, а повелитель холмов смотрел на сына с каким-то тайным превосходством. В его взгляде читалось «Неужели ты думал обыграть меня, щенок?» Все происходящее казалось иррациональным, быстрым и глупым. Я не могла ничего сделать: ни прямо перед всеми разорвать помолвку, ни поговорить с родителями, ни возразить королю, ни объясниться с Натаниэлем, который, кажется, окаменел. Моя жизнь катилась в пропасть, а я была вынуждена подчиняться обстоятельствам. По крайней мере сейчас. Больше всего меня ужасало поведение родителей. Они ничего не делали, не понимали. Или не хотели видеть, что я сейчас разревусь и сбегу. Но ничего. Как только этот фарс закончится, я устрою им великий скандал. «Мы все решим», — шепнул мне на ухо Силь. «Просто выдохни». «Ну же!» — подбодрил нас король. «Жених, поцелуй невесту. Ты только что получил благословение короля». Сердце рухнуло в желудок. Мы с принцем Фейри стояли лицом к лицу, И все ждали нашего поцелуя. А я его боялась. Понимала, он разрушит то хрупкое, что было между мной и Натаниэлем. Объяснить не получится. Зачем королю этот фарс? Неужели думает через меня и моего отца приручить земли холмов? Но ведь это бред. Или не такой уж и бред. Сильх отвел от моего лица прядь волос и медленно наклонился к моим губам. «Нет», — испуганно прошептала я так, «Чтобы меня слышал только он». Натаниэль смотрит. «Лишь это было сейчас важно». «Так надо. Я буду нежным». Отозвался Сильк, не понимая, что разрушает мою жизнь, и поцеловал. «Интересно, если бы он знал, что мое «нет» — это не просто нежелание целоваться с тем, кому не испытываешь чувств, а нечто большее, он бы остановился?» «Это был бы самый лучший поцелуй в моей жизни», если бы я не знала, что бывает иначе. Более остро, жадно и волнующе. Сильх и правда был нежен, и стоило признаться, целоваться он умел, как никто другой. Только вот не хотел этого, не горел, как и я. Его поцелуй был хорошо отрепетированным, доведенным до совершенства действом, в котором не чувствовалось ни капли эмоций. И это пугало. Он со всеми такой? Или есть та, кто сможет пробудить в нем эмоции? На нас смотрели, раздались одобрительные смешки, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Когда Сильх отстранился, Натаниэль уже ушел. С площадки перед зданием Академии стремительно спускался Адам. Но на этого мне было наплевать. А вот ретировавшийся Гранд Мэрш беспокоил. Я подняла глаза на Сильха и заметила, какое каменное у него выражение лица. Все черты будто заострились. Ему тоже было не сладко. Вопрос «почему?» Что он увидел? Оставшийся час официального мероприятия, во время которого мэр Шадриан и мама зорко следили за тем, чтобы я не отходила от Сильха, я еле пережила. А как только народ начал расходиться, кинулась в сторону Академии, надеясь все же найти Натаниэля и поговорить. Но меня поймала мама. «Милая, куда ты?» «У нас, наверное, будут занятия», сдержанно ответила я. «Если ты не заметила, я учусь. Не хотелось бы пропускать. Тут строгие порядки». «О, нет!» – она покачала головой. «Его Величество устроил сегодня всем выходной. И завтра тоже. Творится что-то непонятное, поэтому детей разрешили забрать домой». «Домой?» – удивилась я. «Мам, кто-то из этих детей убил мою подругу. Нам нельзя разъезжаться по домам». «Но ведь это сделала не ты». Она выгнула бровь и улыбнулась. «Конечно, не я. Вообще, о чем ты?» «Я иронизирую», — отмахнулась она. «Ты совсем перестала понимать шутки». «Тебе не кажется, что тема неподходящая?» «Прости». Она пожала плечами и прижала меня к себе в приступе всепоглощающей родительской любви. «Я только сказала, что сегодня ты можешь вернуться домой и отдохнуть. Воспользуйся этим случаем». Мне нужно забрать вещи. Ой, перестань! Какие вещи, Рина! Все нужное есть дома. Давай, пошли быстрее, а то папа нас не дождется и придется нанимать экипаж. А ты же знаешь, какая там обычно грязь и занавески нестиранные. Мама буквально на буксире потащила меня к распахнутым воротам. Вот смотри, даже ваш куратор решил уехать с его величеством. У всех будут выходные. Я замерла. и посмотрела в сторону процессии. Натаниэль действительно двигался к выходу вместе с королем. Они о чем-то увлеченно разговаривали. В мою сторону Гранд Мэрш даже не смотрел. Он уезжает. Значит, и у меня нет повода задерживаться в академии. Я понурилась и пошла следом за мамой к экипажу, возле которого нас ждал папа и... «Тварь?» — удивилась мама. «А она откуда взялась, Грег?» «Представления не имею». Папа пожал плечами, разглядывая мою собачку, которая сжалась к его ногам, скулила и пыталась забраться на руки, всем видом показывая, как ее тут обижали и не кормили. «Она хочет, чтобы ты взял ее на руки», — сказала я, тоже не отвечая на вопрос. В конце концов родители знали, тварь живет со мной в боевой академии. Смысл тогда спрашивать, как она оказалась конкретно здесь, Даже я сказать не могла. Просто знала, что тварь крайне хитра и умна. «У меня костюм будет в шерсти. А в прошлый раз ее вообще вытошнило мне на брюки», — возмутился папа. «Ну, подумаешь, зверюшку просто укачала». «Вот и возьми ее сама. Мне еще на работу хотелось бы доехать. Много дел». «Я вообще не думала, что ты приедешь», — призналась я. «Обычно тебя не заставишь пропустить даже несколько рабочих часов». «Сегодня у меня был повод». Папа улыбнулся. Все ведь прошло прекрасно. Так ведь, Рина?» «В смысле?» «Ты просто не представляешь, сколько усилий пришлось приложить папе, чтобы ваша сельхом свадьба стала из абстрактного события реальным», с гордостью сообщила мама. «В смысле?» Я сощурилась, чувствуя, что хочу заорать. «А вас кто-то просил вмешиваться?» «Ну, милая, мы же твои родители». А Фэри коварны. Логика огонь. Мне до такой точно далеко. Фейри коварны, поэтому давай проследим, чтобы наша дочь точно вышла за одного из них. Так могли решить только мои родители. И в итоге превзошли коварством и меня, и Сильха, и его отца. Особенно повелитель. Папа поджал губы, закончив мамину мысль. Я обезопасил тебя. От чего? Взвыла я. Но все же села в экипаж, потому что родитель вручил мне стонущую тварь и под зад подпихнул в открытую дверь. «Мне очень не хочется, чтобы моей дочери навешали лапши на уши и потом выкинули как использованную вещь. Папа, ты просто не представляешь, какую медвежью услугу мне оказал!»